трети. Даже лучшие добавления к понятию братства лишь унижали его и делали труднодостижимым. Оно сопрягалось со свободу и равенством. Такая троичность мыслилась в земном представлении, иначе говоря, в том состоянии, в котором ни свободы, ни равенства не существует. Самая высокая свобода может быть осознана в мире надземном, где законы понимаются как прекрасная непреложность. Там же и равенство зерна духа понимается как единая мера щедрости и уравнений. Обычно земные статуи свободы снабжены крыльями или светочами, напоминая о высших сферах и состояниях. Об изображениях равенства существует шутках когда скульптору заказали исполнить Тысячу скульптур равенства, чтобы ими украсить почетный путь, он сделал одну статую и предложил отлить по ней все остальные.